Глава 15 Перекусив в любимом ресторанчике у Муссо и Френка, куда Маккалеб не наведывался уже два года, они спустились с голливудских холмов в Велли и ровно без пятнадцати два подкатили к зданию, где располагался часовой завод Дельтона Клокс. Маккалеб звонил сюда еще утром и выяснил, что Михаил Болотов по-прежнему работает в смену с двух до десяти. Мастерские помещались в огромном здании склада, примыкавшем к выставочному павильону и розничному магазину. Локридж припарковал Таурус напротив. Макалип порылся в кожаной сумке у себя в ногах, достал пистолет в холщевой кобуре и прицепил ее к поясу. «А это еще зачем?» — насторожился Локридж. «Для перестраховки». Следом из сумки появилась увесистая стопка материалов расследования — Удостоверившись, что протокол допроса Болотова и его непосредственного начальника, некоего Арнольда Толивера, лежит на самом верху, Маккалеб повернулся к Локриджу. «Сиди смирно, пока не вернусь». Вопреки обыкновению, Бадди не стал навязываться за компанию. Маккалеб ухмыльнулся. «Пожалуй, стоит почаще брать с собой пистолет». Посетителей в магазине не оказалось. Все пространство занимали дешевые часы всевозможных размеров. Сделанные без особой фантазии, они больше подходили для классных комнат или лавки автозапчастей, нежели для дома. На стене позади прилавка восемь одинаковых моделей демонстрировали время в крупнейших мировых столицах. На складном стуле за витриной скучала девушка. Страшно вообразить, как медленно тянется для нее время в отсутствие покупателей и в окружении многочисленных часов. Макалип твердым шагом двинулся к прилавку — «Где мне найти мистера Толливера?» «Арнольда или Рэнди?» «Арнольда». «Сейчас уточню. Вы по какому вопросу?» «Я здесь не по поводу часов. Провожу дополнительную проверку по запросу управления шерифа от 3 февраля». Маккалеб демонстративно шлепнул стопку протоколов на прилавок, чтобы девушка убедилась в их подлинности. Потом упер руки в боки, ненавязчиво распахнув полы спортивного пиджака. При виде кобуры глаза продавщицы расширились. Она сняла трубку телефона и набрала три цифры. «Арни, это Венди. Здесь пришли из управления шерифа насчет какого-то расследования». Макалип не стал указывать девушке на ошибку. Он не лгал ей, даже не собирался. Не прикидывался тем, кем в действительности не являлся. Хочет делать неверные выводы — ее право. Выслушав невидимого собеседника, Венди подняла голову. «О каком расследовании речь?» Маккалеб кивнул на телефон и вытянул руку. Поколебавшись, девушка передала ему трубку. «Мистер Оливер, меня зовут Терри Маккалеб. Пару месяцев назад вы беседовали с детективами Риттенбаухом и Агилером по поводу вашего сотрудника Михаила Болотова. Припоминаете?» Повисла долгая пауза. Наконец, Толливер выдавил «да». «Сейчас дело перепоручили мне». «Ритенбаух с Агиллером заняты другим расследованием. У меня появились дополнительные вопросы. Мы можем встретиться?» Толливер снова замялся. «Вообще-то у нас дикий завал. Много времени это не займет. Вы ведь не хотите, чтобы убийца и дальше разгуливал на свободе?» «Даже не знаю. Чего вы не знаете?» хм. «Ладно, проходите. Венди скажет, куда». МакКалип направился вглубь здания, лавируя среди сборочных и упаковочных станков, и через три минуты добрался до конторы, расположенной рядом с погрузочной платформой. В контору вела небольшая лестница. Рядом с дверью помещалось окно, из которого Толливер мог наблюдать за сотрудниками и контролировать приемно-погрузочные работы. По пути в офис МакКалип слышал разговоры сборщиков. Раза три в них мелькала русская речь». Когда МакКалип возник на пороге конторы, худощавый мужчина лет шестидесяти со смуглой обветренной кожей и седыми растрепанными волосами, очевидно, Толивер, повесил трубку и жестом пригласил гостя войти. Из его нагрудного кармана торчал пластиковый кожух, набитый шариковыми ручками. «Только в темпе», — предупредил Толивер. «Мне еще проверять накладные на погрузку». «Как скажете». Макалеп сверился с протоколом, лежащим поверх стопки документов. «Два месяца назад вы сообщили Ритенбауху и Оранго, что 22 января Михаил Болотов работал в ночную смену». «Не отрицаю. Говорил. И добавить мне нечего». «Уверены, мистер Толливер?» «Конечно, уверен. У нас все как в аптеке. Перед визитом детективов я специально поднимал ведомости. Даже предъявлял табель». «Ваши показания основаны исключительно на платежной ведомости? Или вы своими глазами наблюдали Болотова на рабочем месте?» «Он был на работе сто процентов. Михаил еще ни одного дня не пропустил. И он оставался в цеху вплоть до десяти?» «На его пропуске отмечено, речь не о пропуске, а о том, можете ли вы засвидетельствовать, что Болотов досидел полную смену». Толивер молчал макалиб посмотрел в окно на бесчисленные ряды станков у вас много народов подчинений сколько из них работает с восьми до десяти в настоящий момент восемьдесят восемь а два месяца назад примерно столько же к чему вы клоните к тому что вы обеспечили человеку алиби основываясь лишь на отметке в пропуске «Болотов не мог уйти пораньше и попросить приятеля прокомпостировать пропуск за него?» Толивер не ответил. «Хорошо, забудем о Болотове. Такие конфузы, в принципе, случались. Никто никогда не пытался смухлевать с пропусками. Мы на рынке шестнадцать лет, всякое бывало. Болотов мог воспользоваться схемой», — наседал МакКалеб. «Или вы лично дежурите на табельных часах и следите, чтобы никто не пробил две карточки за себя и за того парня?» «Теоретически, мог. мы не караулим. Вечерние смены обычно закрывает сын. Я к тому времени уже дома, а он следит за порядком». У бы перехватило дыхание. В крови забурлил адреналин. Чутье снова не обмануло. Если предъявить слова Толивера на суде, алиби Болотова рассыплятся, как карточный домик. «Вашего сына зовут Рэнди?» «Да. С ним можно побеседовать?» «Он сейчас в Мексике. Мы открываем новый завод в Мехикали. Рэнди катается туда каждый месяц, вернется через неделю. А если позвонить?» «Вряд ли он возьмет трубку. Рэнди сутками торчит в цехах, за этим катается, контролирует пусконаладочный процесс. Да и потом, откуда ему помнить, что было три месяца назад? Мы клепаем часовые механизмы, детектив. Каждый божий день клепаем и отгружаем». «В таком режиме одну смену от другой не отличишь». Маккали отвернулся от собеседника и снова глянул в окно. Несколько мастеров направились к выходу, их места занимали сменщики. Пересменка шла полным ходом, и вскоре Маккали распознал в толпе новеньких Болотова. Детективы не приложили к отчету фото, ограничившись скудным описанием, однако этого оказалось вполне достаточно. Маккали не сводил глаз скрипыша в черной футболке». Короткие рукава обтягивали мощные бицепсы, сплошь покрытые синими тюремными наколками. Это он? Терри кивнул на татуированного крепыша за станком. Судя по всему, Болотов занимался тем, что упаковывал готовые часы и складывал их на тележку. Который? Толливер подошел к окну. Тот с татуировками. Ага. МакКалип на секунду задумался. «Вы предупредили ритенбауха с Агилером, что алиби Болотова строится исключительно на платежной ведомости и табеле, а не на показаниях очевидцев? Но, разумеется, они не стали цепляться, и мы мирно распрощались. Вот, собственно, и все. А теперь вы являетесь со своими вопросами. Раньше сообразить не могли. Одно дело опрашивать моего сына спустя две недели, и совсем другое через три месяца». Маккалеб мысленно хмыкнул. Небрежность детективов объяснялась элементарно. Им выдали список на двадцать пять фамилий и установили недельный срок. Задание они выполнили, но через пень-колоду. «Короче, у меня погрузка горит», — нарушил молчание Толивер. «Подождите, пока я освобожусь, или как?» «Лучше позовите сюда Болотова. Хочу побеседовать с ним с глазу на глаз». «Прямо в конторе?» «С вашего позволения, мистер Толивер». «Вы ведь хотите помочь и не откажетесь сотрудничать со следствием?» Маккалип вперил в него коронный взгляд, пресекая дальнейшие препирательства. «Ладно», — Толивер сердито всплеснул руками и направился к двери. «Только недолго, у нас работы, непочатый край!» «Ах да, чуть не забыл», — окликнул Маккалип. Толивер обернулся. «По дороге сюда я неоднократно слышал русскую речь. Почему вы нанимаете русских?» «Они вкалывают на совесть, не ноют, получают гроши и не просят прибавки. Мы регулярно публикуем вакансии в газете местной диаспоры». Толливер скрылся за порогом, оставив дверь на растопашку. Маккалеб перетащил оба стула от стола и поставил их друг напротив друга на расстоянии пяти футов. Опустился на тот, что располагался ближе к двери, и стал ждать, параллельно обдумывая тактику допроса. «Пожалуй, лучше действовать жестко». «Пусть Болотов заведется, отреагирует, этого хватит, чтобы составить о нем мнение». Ощутив коже чужое присутствие, МакКалеб обернулся. В проеме маячил среднего роста брюнет с бледной физиономией, однако взгляд приковывали его внушительные бицепсы, забитые тюремными наколками. Один обвивала вытатуированная змея, второй покрывала паутина. «Присаживайтесь». МакКалеб кивнул на пустой стул. Болотов, не колеблясь, сел. Маккалеб обратил внимание, что паутина уходила под футболку и оплетала всю шею, а под правым ухом притаился черный паук. — Ну, зачем звали? — Затем же, Болотов. Моя фамилия Маккалеб. А теперь расскажи мне про вечер 22 января. Копы меня уже спрашивали. Я работать всю смену. Вы не на того тратите время. — Видишь ли... «Кое-что изменилось. Вскрылись новые обстоятельства». «Какие обстоятельства?» Маккалеб встал, демонстративно запер дверь, после чего вернулся на место. Избитый психологический прием, дабы подчеркнуть, кто хозяин положения. Пусть Болотов понервничает. В частности, ограбление дома на Мейсон, буквально в паре кварталов отсюда. Грабитель не побрезговал рождественскими подарками из-под елки. «Там ты и раздобыл пушку, верно?» «Какая пушка? Вы гоните!» «Плохо врешь, Болотов. Ты вломился в дом, украл новенький пистолет и решил употребить его по назначению. Сначала в Ланкастере, а потом в магазинчике за углом. Ты убийца, Болотов. Убийца!» Михаил молчал, но бицепсы угрожающе вздулись, отчего татуировки сделались особенно отчетливыми. Маккалеб ринулся в атаку. «На вечер седьмого февраля. У тебя тоже алиби?» «Точно не помню. Надо свериться с та... «Ты нагрянул в магазин и хладнокровно застрелил двоих!» «Я думал, такое не забывается!» «Ты не из легавки!» Болотов резко поднялся. «Откуда тогда?» Макалип не двинулся с места, стараясь ничем не выдать своего удивления. «Легавые ходят по двое. Кто ты?» «Тот...» кто упечет тебя за решетку, всерьез и надолго. Ты убил всех этих людей, и я это докажу». «Какого?» Кто-то сердито забарабанил в дверь. Маккалип инстинктивно обернулся, и Болотов моментально воспользовался его оплошностью. Краем глаза Маккалип увидел черную тень и попытался заслонить руками грудь, но не успел. Болотов обрушился на него всем весом и опрокинул вместе со стулом. В дверь продолжали калашматить. Болотов, более крупный и сильный, придавил соперника к полу и методично обшарил карманы. Нащупав кобуру, сорвал ее с пояса и зашвырнул в угол. Наконец, пальцы русского добрались до бумажника во внутреннем кармане пиджака. Послышался треск разрываемой ткани. Болотов выхватил бумажник и стал изучать его содержимое. «Жетона нет, ты нелегавый. Зато в пластиковом окошке нашлось водительское удостоверение. «Террел Маккелип, по слогам прочел русский и перевел взгляд на адрес. МакКалип мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Слава богу, ему хватило ума указать в этой строке контору портового инспектора, где он арендовал абонентский ящик. «Может, как-нибудь тебя навещу?» «Не против?» — осклабился Болотов. МакКалип молчал и даже не пытался вырваться. Такого бугая ему не одолеть. Пока он лихорадочно соображал, как выпутаться из этой передряги, Болотов вдруг вскочил, выдернул из-под поверженного противника стул и занес его над головой. Маккалеб машинально заслонил голову от удара и в тот же миг осознал, что оставил незащищенный грудь. До него долетел звон битого стекла. Сквозь пальцы Маккалеб увидел, как Болотов запустил в окно стулом, молниеносно выскочил наружу и бросился на утек». Макалип перекатился на бок и поджал ноги. Рука иступленно шарила, по груди сились уловить биение сердца. Два глубоких вдоха, и ему удалось встать на четвереньки. Дверь сотрясалась от ударов, сопровождаемых истерическими воплями Толивера, который требовал открыть дверь. Макалип потянулся к дверной ручке. «В ушах шумело. Ощущение, словно летишь по двадцатифутовому жолобу в бурлящие волны». Толивер ворвался в контору и принялся орать, но Маккалеб не мог разобрать слов. Упираясь ладонями в пол, он зажмурился в попытке побороть головокружение и еле слышно выругался. Проклятье! Локридж выскочил из Тауруса и, обогнув автомобиль, бросился к Маккалебу. «Господи, что стряслось!» Чуток облажался, только и всего. «Выглядишь дерьмово!» «Ничего страшного. Пройдет. Валим отсюда!» Локридж придержал для него дверцу, сам плюхнулся за руль. «Ты точно в порядке?» «Точно. Поехали. Куда?» «К ближайшему таксофону. Он у тебя перед носом!» Бадди кивнул на соседний ресторан «Черт в табакерке». Телефон висел прямо у входа. Макалип медленно выбрался из салона и, старательно глядя под ноги, заковылял к ресторану. Он набрал прямой номер «Джей Уинстон», и приготовился оставить сообщение, однако вместо автоответчика в трубке раздалось «Алло!» «Привет! Это Терри! У тебя же сегодня слушание!» «Перерывы на обед никто не отменял. К двум снова помчусь в суд. Я как раз собиралась тебе звонить». «По поводу?» «Начальство дало добро». «На что?» «Загипнотизировать, Нуна. Капитан подписал, и я связалась со свидетелем». «Тот согласен, но ему кровь из носа надо сегодня. Потом он возвращается в Вегас. Договорились вечером, на шесть. Подъедешь?» «Непременно». «Тогда ждем. А ты зачем звонишь?» Макалеп колебался. «Если он выложит Джей всю правду, сеанс гипноза может накрыться, по крайней мере для него. Но и утаивать информацию нельзя, слишком чревато. Сумеешь к вечеру раздобыть фото Болотова? Оно у меня под рукой. Хочешь показать Нуну?» — Ага. Я тут навестил Болотова, и его реакция мне очень не понравилась. — А конкретней? Я и трех вопросов не успел задать, как он набросился на меня и слинял. — Ты шутишь? — Если бы. А его алиби? Такое же нерушимое, как замок из песка. Маккалеб вкратце пересказал свой разговор с Толивером и русским, после чего посоветовал Джей объявить Болотова в розыск. — Вы с Толивером обратились в полицию? — Я нет но Толивер собрался заявить по поводу разбитого окна. «Ясно. Выпишу ордер на арест. Сам-то как, цел? Голос у тебя неважнецкий». «За меня не волнуйся. Лучше скажи, у нас все в силе, гипноз не отменяется». «Не вижу оснований что-то менять». «Спасибо. Порадовало. Тогда до встречи». «Терри, не слишком зацикливайся на Болотове». «По-моему, он идеальный кандидат в убийцы». «Не скажи». Ланкастер от его дома не ближний свет. И потом, не забывай, он рецидивист и набросился бы на тебя при любом раскладе. Даже если он не причастен к убийствам, то наверняка замешан в чем-то другом. Не исключено, но это не снимает с него подозрений. Ладно, вдруг нам повезет, и Нуна познает его по фото. Твоими бы устами... Повесив трубку, Макалеп бодрым шагом двинулся к Таурусу и достал из кожаной сумки походную аптечку, которую всегда носил с собой. Внутри лежала суточная порция медикаментов из десяток одноразовых термополосок. Макалеп разорвал обертку, сунул полоску в рот и жестом велел Бадди трогать. Когда двигатель наконец заработал, Маккалеб потянулся и включил кондиционер. «Дошно?» спросил локридж и получив в ответ утвердительный кивок увеличил мощность обдува три минуты спустя Маккалеб вытащил полоску и почувствовал как ледяные пальцы страха стискивают горло тонкая красная линия перевалила за отметку тридцать семь и семь поехали домой уверен да срочно на пристань локридж повернул на юг к сто первой магистрали Маккалеб отрегулировал кондиционер, направив струи холодного воздуха себе в лицо, сунул под язык новую полоску и попытался успокоиться. Приглушенные звуки радио и проплывающий за окном пейзаж возымели благотворный эффект. Температура немного спала, хотя субфибрилитет еще сохранялся. Страх отступил, дыхание выровнялось. Макалеп барабанил ладонями по приборной доске и качал головой, стараясь понять, откуда взялась температура. Ведь до сих пор все было отлично. Наверное, всему виной стресс, вызванный потасовкой с Болотовым. Самое лучшее сейчас — вернуться на яхту, принять аспирин и хорошенько выспаться перед вечерним сеансом с Нуном. Еще можно позвонить Бонни Фокс. Но она моментально определит его в клинику для анализов и обследований. В этом они с Бонней похожи. Оба методичны и обстоятельны до мозга костей. Поэтому связываться с ней чревато недельным отдыхом в палате. Маккалеб лишится возможности допросить Нуна и растеряет рабочий запал. А без него расследование можно смело класть на полку.